Глава двенадцатая. Марья. Проснулась под утро от того, что мне было нечем дышать. Секунду пыталась понять, в чем дело. Потом дошло. Хохриков сжал меня в своих руках так, что совсем сдавил грудную клетку. Еще и терся об меня, извращенец хренов. И в ухо дышал, постановая, как маньяк. Примерилась и двинула локтем ему в солнечное сплетение. «Димашка!» – прохрипели сзади, и тесные объятия тут же ослабли. «Хохриков, извращенец несчастный, лапы убери!» Принялась отпихивать его от себя. «Ага, а ты меня потом прибьешь!» – не сдавался он. «Я себя во сне, между прочим, не контролирую». «Не контролируй себя где-нибудь подальше от меня!» – проворчала, выкрутившись. Соскочила с кровати и отправилась в ванную, Забыв, что щеголяю в одних трусах, Хохриков что-то глухо простонал мне вслед. Поразмышляв о бренности бытия в туалете, я решила отправиться на кухню, ибо сушняк все же давала себе знать. Нет, похмелья как такового у меня не было, но пить хотелось. Дабы голый не разгуливать по дому, закуталась в плед, найденный на диване в гостиной, и отправилась на кухню за минералкой. «Маш!» — услышала, когда допила первый стакан. «Хохриков!» — прошипела, оборачиваясь. «Тебе чего не спится?" Он привалился к косяку и внимательно наблюдал за мной. «Ты халат забыла!» Он вытянул правую руку вперед. На ней болтался халат. Пришлось подойти и забрать вещь. Сбросила плед на пол и надела на себя принесенную тряпку. «Доволен?» он прошелся по мне оценивающим взглядом да кивнул я сложила руки на груди и поинтересовалась хохриков чего ты добиваешься он снова огладил меня взглядом и не моргнув глазом заявил тебя я скривилась вспомнив вчерашний разговор с галином еще один страдалец елки палки зачем склонила голову набок пытаясь понять странную мужскую логику. Он вздохнул, прошел на кухню и сел на табурет. — Если скажу, что с тобой не скучно, то снова драться будешь, — поинтересовался устало. Отвечать я не стала, это мы уже проходили. Яшка посверлил меня взглядом еще немного и снова вздохнул. — Тянет меня к тебе. Я нахмурилась. — И чего теперь? — Буду тебя добиваться. Пожал он плечами. Я села на табурет напротив него. И как ты это собрался делать? Мне действительно стало интересно. Хохриков смешно приосанился. Исключительно с помощью собственного обаяния? Еще и подмигнул. Придурок! На мое скептическое фырканье Яшка совсем распоясался. Соблазнять тебя буду всеми способами. Вот! Искорчил надменную моську. Я не выдержала и засмеялась. — Ты идиот, Хохриков. Если я захочу, то уйду в любой момент, и ты меня вряд ли найдешь, — пояснила, отсмеявшись. Он тут же посерьезнел. — Кольку не отдам, и тебе придется жить со мной. Я выгнула бровь. — Ты сейчас серьезно? — поинтересовалась, засомневавшись в душевном здоровье этого лысого гнома. — Да, — он важно кивнул. — «Я должен попытаться, Маш!» — вдруг сменил он тон. «На кой черт тебе этот геморрой? Я, ребенок. Ты хоть понимаешь, куда лезешь и что пытаешься на себя повесить?» — спросила уже без особой надежды на его здравомыслие. «А ты хоть понимаешь, от чего пытаешься отказаться?» Он игриво пошевелил бровями. «Клоун!» «Я буду тебя вкусно кормить!» Я уже кулинарную книгу купил, и тетя Саша обещала помочь. Я только голову на руки уронила от такой банальности. А еще буду тебя холить и лелеять, и сколько Колькой помогу, и вообще...» Он осекся, услышав мой истеричный хохот. А я действительно ржала, как никогда в жизни. Отсмеявшись, вытерла выступившие от смеха слезы и посмотрела на растерявшегося мужика. «Яшка, ты мне только одно скажи, нахрена все это мне?» Я снова хихикнула. Он тяжело вздохнул. «А чего ты хочешь, Маш?» И лысую башку набок склонил. Я схватила со стола салфетку и громко высморкалась, пытаясь вспомнить, откуда эти элементы декора в доме появились. Вроде не покупала же. «Свободы хочу», — ответила. Хохриков вдруг широко улыбнулся. «Врёшь!» – уверенно заявил он. «Чего это?» – я даже голову подняла. «Наелась ты этой свободы хуже меня, Маш! Люди, желающие свободы, не вешают на себя чужого ребёнка, не живут у чужих людей и не пытаются помочь всем вокруг, суя нос в чужие жизни», – самоуверенно пояснил он мне. Я долго смотрела на него и молчала. Потом решила, раз уж он точно знает, чего я не хочу, то, наверное, и расскажет мне о моих желаниях. И чего мне, по-твоему, надобно, — поинтересовалась. Яшка хмыкнул. Тебе нужен дом, где ты бы чувствовала себя спокойно и в безопасности. И семья, которая всегда была бы на твоей стороне, — быстро просветил он меня. — Семья, это ты, что ли? — спросила скептически. «И я тоже», — непреклонно заявил он. Я вздохнула. Мне снова захотелось спать и абсолютно не хотелось разговаривать. «Сколько у меня времени, чтобы подумать?» — уточнила. Хохриков фыркнул, тяжело поднялся и подхватил с пола плед. «Хоть вся жизнь, если будешь рядом», — громким шепотом поведал он и вышел из кухни. Я посидела еще пару минут, Тупо пялись на гладкую столешницу. Нет, ну что за человек, сначала в душу с ноги наплюет, а потом давай вот это вот все мне рассказывать. Я прищурилась. Меня, значит, хочет. Хочет — получит. И пусть потом не говорит, что его не предупреждали. Но сначала надо выспаться. Разведывательно-пакостные действия следует предпринимать на холодную трезвую голову, а не на лохмато-сонную. Стала и поплелась на второй этаж в спальню. Колька еще дрых. Яшка тоже улегся на своей половине кровати. Я плюхнулась на свою сторону, натянула одеяло по самые брови и закрыла глаза. Разбудил меня звонок телефона. Я вытащила голову из-под подушки, под которую незнамо как залезла, и нащупала на тумбочке пиликающий аппарат. «Ну!» — рявкнула в трубку. Машка, ты чего орешь? Услышала голос Насти Ведякиной. Это я на тебя орать собралась. Ты чего наговорила директору школы? Какой завуч? Мне еще тридцати нет. Будет, зевнула я. Чего ты расстраиваешься? Послышалось в трубке, а потом раздались короткие гудки. Какие все нервные с утра, пробормотала я. Яшки в комнате уже не было видимо и Колька проснулся, наверняка где-то на кухне ошиваются. не спеша сходила в душ, оделась и спустилась на первый этаж, где было подозрительно тихо. ни в гостиной, ни на кухне я никого не нашла. на столе в термокружке я обнаружила горячий кофе, а под кружкой записку: мы рядом с домом. я нахмурилась. Яшка вчера еще ходить толком не мог. Утром его на кухне пошатывало, а сейчас уже на улицу уперся. Паразит неблагодарный. Загнется ведь, а я только-только на незабываемое отношение нацелилась. Взяла термокружку и отправилась на террасу. Вдруг увижу кого знакомого. Не могли же они далеко уйти? Мужики действительно нашлись на участке. Вот только занимались чем-то непонятным. Расстелили на траве какую-то клеенку и сидели на ней. Решила пойти и посмотреть, чем они там таким занимаются, не тибетские же практики по медитации осваивают. «Теть Маш!» — первым меня заметил Колька. «А дядя Яша сказал, что мы на следующей неделе пойдем с ним на рыбалку!» — радостно известил он меня, показывая коробку с рыболовными крючками, которую держал в руках. Я нахмурилась. — А дядя Яша выздоровеет к следующей неделе-то? — спросила у лысого затылка. — Мне уже лучше, — ответил Хохриков, не поворачиваясь. Я разглядела сваленные на пленку какие-то нитки, лески, поплавки. Вот в чем я ничего не смыслю, так это в рыбалке. Хотя в на живца я вообще-то опытный эксперт. — Ладно, — согласилась, наклонилась и мягко поцеловала лысину. Яшка вздрогнул. Явно не ожидал от меня такого поступка. Медленно обернулся и уставился на меня непередаваемым взглядом. Яков. И что это было? Я с этой женщиной когда-нибудь инфаркт словлю, несмотря на то, что врачи всегда говорили, что сердце у меня крепкое. Вот и сейчас стоит, улыбается своей ничего не означающей улыбкой. Интересно, Она мне так разрешение дает на ухаживание за ней или убить хочет? Утром я больше не смог уснуть и все думал над ее странной даже для женщины логикой. Почему ее так удивило то, что я буду за ней ухаживать? Интересно, как бы она отреагировала на такие слова, если бы их сказал Гек? Вряд ли адекватно. Нет, я не ревновал. Машка ж честная, до зубовного скрежета. Да и Корсаров ей скорее для проформы был нужен, чем для отношений. Я вчера прекрасно знал, что она ушла к Гарину, чтобы выпить, но и тут я был спокоен. Толян, кроме своей Ольки, вообще никого не видит, да и Машка к нему ровно дышит. Они давным-давно знакомы. Если что-то между ними и было бы, то это этого что-то серьезное вылилось бы куда раньше. Так что ревности или чего-то подобного не было. Был непомерный интерес к такой неординарной персоне, как Марья Догилева. «И что это значит?» — уточнил на всякий случай. «Вдруг все же прибить хочет?» Машка передернула костлявыми плечами. «Хм, доброе утро!» — она насмешливо приподняла одну бровь. «Ясно, она восприняла мое утреннее слово излияния как новую интересную игру. Ну что ж, играть же можно и вдвоем?» осторожно поднялся, шагнул к ней и максимально нежно, чтобы не спугнуть, поцеловал в щеку. «Добрая!» — прохрипел, потому что голос действительно сел. Машка громко фыркнула, маскируя растерянность. Отступать было не в ее правилах, так что я предполагал, что ответ будет симметричным, и не прогадал. «Как самочувствие?» — прошептала она, положив ладонь мне на грудь. Я порадовался тому, что на мне была футболка и достаточно широкие штаны, так как эта изуверка повела своей ладонью вниз, ощутимо надавливая пальцами. Когда рука дошла до ремня, я закашлялся. — Вижу, что нужно полечиться. Она прищурилась. — Не здоровится тебе еще, Хохриков. В постельку не хочешь? — Хочу, — ответил раньше, чем подумал. Что-то еще спросить она не успела, так как нас прервали самым наглым образом. И это был даже не Коля, который увлеченно ковырялся в моих рыболовных снастях, не обращая никакого внимания на нас, взрослых. На участок из-за дома выбежала Вика Измайлова. «Маш — Маш! — крикнула она, едва завидев нас. Марья тут же отошла от меня на пару шагов и уставилась на бегущую к нам девушку. — Ну что? — спросила она. — Тебе видякина на меня нажаловалась. Виктория тут же остановилась, а я напрягся. — А почему Настя должна была нажаловаться? — недоуменно спросила она, предвосхищая мой вопрос. — Неважно. — Так чего тебе от меня надо? — Говорю сразу. Артурку убивать не буду. Он Шулетову дорог, как память о бесцельно выслуженных годах. Машка сложила руки на груди. Вика отмахнулась. Дать тьфу на тебя! Мне надо, чтобы ты поехала со мной в соседнюю область, к его матери, и помогла мне перевезти ее сюда». «К чьей матери?» — уточнила Мария. «К Артуровой. Анжелика мне адрес дала, который у тетлиды взяла, якобы для перепрописки. Просто она в бараке живет, и здоровье у нее плохое. Артур сегодня-завтра с учени вернется, а тут сюрприз будет. Толик сегодня занят, остальные мужики тоже» потому что теперь из за постройкой завода присматривать им самим нужно. Виталик Анжелику пока туда направил», — поведала Виктория. «Анжелика на завод отправилась», — нахмурился я. «Ну, ты же на больничном, кто работать-то будет? А мы сейчас отделку закончили, и у нас пара дней передышки есть». Вика плавно повела плечами. «Маш, свозишь, а? Ну, правда, больше некому», — Марья вздохнула. «Свожу. Сейчас ключи от машины возьму и поедем». «Я с вами», — неожиданно встрял Коля. «Мне нравится в машине ездить. Кажется, меня сегодня на весь день оставят одного. Нужно Виталику позвонить и узнать, что Машка больше всего любит. Подготовиться, так сказать».